Глава 20. Табита Вейрс. Немного ранее. Она выронила свиток с расплывающимися чернилами и сжала руки в кулаки. Ногти впились в ладони, но боли девушка не почувствовала. Сейчас она ощущала только вкус предательства и разочарования. Всё вокруг опять было иллюзией, волшебной дымкой, чем-то ненастоящим. Архива, в который она так рвалась попасть, не существовала. Злость вспыхнула в груди обжигающим огнем. Хотелось кричать, толкнуть этот стеллаж и насладиться звуком падения огромного шкафа, не существующего на самом деле шкафа. «Как разорвать иллюзию?» — пробормотала она, путаясь в подоле узкого алого платья, которого, опять же, не существовало на самом деле. они еще не проходили на первом курсе тему иллюзий, не знали, как их определять, как от них избавляться. Даже нити и магии девушка не видела. Эта мастерски созданная кем-то картинка умудрялась замаскировать их от ее глаз. «Но если я не вижу магию, это не значит, что ее нет», прошептала Табита, зажмуриваясь и сосредотачиваясь на своих ощущениях. Перед тем, как перейти к действиям, Вайрс поблагодарила великого за то, что он позволил ей найти время на тренировки и потянула на себя чары, которыми, видимо, был пропитан воздух. Она уже делала так и не единожды. После той битвы с Сервином Олтом Табита ещё 2 недели провела на попечении лекарей. Действия с энергетическими потоками некроманта не остались безнаказанными. войер своим вмешательством нанесла организму практически непоправимый вред. И пусть лекари практически ничего не говорили ей о сложности состояния, Табита видела всё сама, видела, как энергии в её теле окрасились в чёрный, как у некроманта. Очистка каналов проходила долго и довольно болезненно. Неизвестно, сколько ещё времени она провела бы у лекаря, если бы не занялась самолечением. Ключевую роль сыграло её особое зрение. Зная, какие цвета преобладали в её теле до этого, Табита находила нужную энергию в окружающей среде и тянула на себя, заталкивала в своё тело, заставляла работать и вытеснять силу некромантии. Стоило только этим заняться, как лекари в один голос сообщили, что первокурсница идёт на поправку. У неё пытались узнать, как она загрязнила каналы, но Табита притворялась дурой и на всё отвечала пожатием плеч. А уже после того, как лекарское крыло осталось позади, Вайрс серьёзно заинтересовалась тем, как энергии сосуществуют в теле Мага, как они меняются, взаимозаменяются и почему могут быть подвержены такой заразе, как некромантия. С того самого дня не было ни одного свободного мгновения, когда Таби не проводила бы эксперименты. Вначале с окружающей средой, замещая одну энергию на другую, а потом над собой. Было ли ей страшно? Нет. Ей было интересно. И перемены не заставили себя ждать. Выдернув энергию из плодов Фейрбин, Табита заметила, что перестала на какое-то время чувствовать холод. Позаимствовав силу у воды, отметила плавность движений. Выхватив кусок силы из огня, заметила накал эмоций даже от самого простого происшествия. Все эти нити, что наполняли тела и души магов, являлись ничем иным, как отражением его сути. И эта суть была у всего живого. Даже у людей, что не обладали магией, У них имелась своя сила, что давала им возможность жить и действовать. И теперь студентка Вайрс могла не только всё это видеть, но и красть, переселять и смешивать. Именно это девушка и сделала, когда осознала, что иллюзия не желает исчезать. Она возвращается с новой силой, опять кружит голову первокурснице. опять вводит в заблуждение Дёрнув подол уже ненавистного алого платья в сторону, она раскинула руки в стороны и потянула на себя все силы, скопившиеся в этом зале. Но постаралась не впитывать то, чего не могла видеть, а сразу решила выплёскивать эту силу обратно в пространство. Она не видела нитей, но чувствовала течение магии. Под влиянием силы девушки Та устремилась к чародейке, переполняя ее, как кувшин. Захлюбываясь от мощи, Табита прибегла к тому самому трюку, что провернула с некромантом. Начала преобразовывать силу в самые затратные и самые простые чары, создавая светлячков. Она действовала холодно и решительно. И в какой-то момент магии в округе не осталось. А потом иллюзия лопнула. От шмётка медыма разлетелись стеллажи и бумаги, а села лохмотьями платье рассыпалось пеплом окно, что вновь возникло на стене. Всё исчезло. Осталось только она, множество светлячков в воздухе и Найджел Харви, стоящий напротив Томаса Рошта. Архива нет? Это был первый вопрос, что сорвался с её губ. Она слышала часть их разговора, как через толщу воды, прерывисто, плохо до конца не осознавая, кто и что говорит. Но когда иллюзия пала, всё встало на свои места. Всё обрело истинный смысл. Не существует студентка Ваерс. Противный улыбка расплылась на лице декана факультета чародейств. Как жаль, что вы решили избрать смерть. Вы же могли пригодиться ордену. Ваши силы необычны. Повезло вам, с радословной. Теби ту буту ударили. Она хватанула ртом воздух, с непониманием глядя на мужчину, который дал понять, что знает о семье её больше, чем она сама. Кто они? упавшим голосом спросила девушка, всматриваясь в нити магии, которые начинали собираться вокруг фигуры точного мужчины в сверкающем костюме. Он плёл какие-то чары. О, это неважно, слащаво протянул он. Вам это уже совершенно незачем знать. Наджил бы добр не вмешивайся. У нас с главой уговор, искатель шагнул на перерез декану, закрывая собой Табиту. Она будет жить. Она бы и жила, вздохнул чародей. Если бы ты поспешил к артефакту, но вы придётся ордену обойтись без ткателя. Его лицо резко ожесточилось, голос стал грубым и каким-то неестественным. «Отойди, ты все равно забудешь о том, что тут произошло». Чары ударили моментально. Харви не видел их. Искателя откинуло в сторону. А Табита спешно выстроила перед собой щит. Сейчас ее тело было так напитано магией, что ей не стоило никаких усилий сотворить эти чары. «Что за орден желает моей смерти?» процедил она вопрос сквозь зубы, глядя на Томаса Рошта. Что вообще происходит? Этот вопрос промелькнул в её голове. Это какое-то безумие. Но ведь уже не иллюзия, а реальность. Как жаль, что мы не успели закончить всё до завершения игры по Моглинингу. И вновь прозвучали эти негривые, ненатуральные нотки в его голосе. Так это вы уговорили нового ректора привести игру в подвалах фыркнул Найджел, вставая с пола. Из его разбитого носа текла кровь. Но больше никаких видимых повреждений Табита не заметила. Зато прекрасно видела, что Декан продолжал плести какое-то масштабное заклинание, что-то опасное, от чего веяло смертью. И где-то, где-то она уже встречала эти нити, скольз, почему-то с зелёным оттенком. оттенком зеленого. Отмахнувшись от догадки, Вайерс сосредоточилась на нитях, пытаясь понять, как и когда сработают чары и что нужно сделать, чтобы этого не произошло. Как разрушить магию, которая создавалась так кропотливо и выкачивала из ДК на такое огромное количество сил. «Найджел, не трать силы», — посоветовала мужчина, даже не взглянув на Харви. «Они тебе еще понадобятся». Эскаль ударил первым. Табита даже не сразу заметила его магию. Настолько стремительно та была создана и так точно летела к Акану в сердце. Найджел Харви был готов убить представителя академической администрации. "Я что-то упускаю", подумала девушка, "что-то очень важное". Духи всё видели, а я ведь тебя предупреждал. Это все, что сказал чародей. А потом земля вздрогнула. Зашевелились камни под ногами третьекурсника и размякли, начиная поглощать колдуна. Табита замерла на месте, не зная, что делать. Нужна ли Найджелу ее помощь? Стоит ли поворачиваться спиной к тому, кто уже сообщил ей о том, что собирается убить? К тому, кто уже плел смертельные и неизвестные девушки-чары? Да у земли... прошептал Найджел слова, которые почему-то обладали такой силой, что у Вайерс перехватило дыхание. «Я впущу тебя в свое тело». Земля под ним забугрилась, пошла пузырями, а Искатель даже не попытался что-то сделать, только забармотал под нос и позволил Тверди поглощать его. Он провалился уже по колено, продолжая говорить, «Ты напитаешь меня стойкостью, как я напитываю тебя верой». Дох земли, я впущу тебя, он повторял одно и то же предложение раз за разом, так быстро, что слова сливались в единый речитатив, превращались в мощное заклинание, ничуть не слабее того, что молча плёл тот человек. Молча плёл, как умели только искатели истины, о которых говорил Найджел, к которым сам относился. Это ведь Харви научил Табиту Безмолвным чарам от него она переняла это знание. Земля под ногами Найджела вдруг замерла на мгновение, а потом затвердела, выстроившись ступенями. Третий курсник медленно поднялся по ним и взмахнул руками, призывая уже такое знакомое табить из зелёное пламя. Но девушка не могла отвести взгляда от Харва, от человека, который добился её доверия. Рассказал ей так много, но не сказал одного, самого главного. Того, что для Тобиты Вайерс было на вес золота. Она верила в великого, а он — ты еретик, — упавшим голосом прошептала чародейка. Заклинание Томаса Рошта сформировалось и ядовитым туманом кинулось к Тобите. В свете зеленого пламени она видела нити чар. вспомнила тот раз, когда уже встречала эту магию. В тот час, когда умер Эрвин Олд. «Великий!» прошептала она, одно лишь обращение, взывая ко всем своим силам. Абсолютно всем! Ей нужна была вся ее мощь, чтобы противостоять столь сильному заклинанию, способному убить даже могущественного некроманта. Ведь если даже Эрвин Олд стал жертвой этой магии, то оттабитый Вайерс не останется его воспоминания. Она вскинула руки, призвала всю силу, выплеснула её в воздух и не успела. Чары Томесорошта пронзили её тысячей игл. Девушка уже была готова к смерти, готова отправиться к великому, но ничего не произошло. Переведя взгляд на декана факультета чародейств, она грязно выругалась. Это была уловка. Он не спустил чары. Пока нет. Они едовитым облаком висели за его спиной, а то, что она видела, оказалось иллюзией, очередной иллюзией, на которую она повелась как несмышлённое дитя и потратила все свои силы на защиту от того, чего не существовало на самом деле. Разочарование, посмыковал это слово колдун, ловко отбивая зелёное пламя Найджеля. Это будет последним, что ты почувствуешь. Он медленно поднял руки, не спеша, явно понимая, что теперь она никуда от него не денется. И только один вопрос всплыл в голове Тобиты Вайерс в то мгновение. «А кто желает мне смерти? Тоже император?» Но ответа на него она бы уже не смогла получить. «Академия» Рык раздался так близко, что Табито обдало волной затхлого прохладного воздуха. Всё произошло в мгновение ока. Она не сразу поняла, что за чёрная тень мелькнула сбоку. В кого направил слабые чары Томас Рошт? Варис впал в транс, приготовившись к неизбежной смерти, смирилась с этой участью. А потом та самая тень наконец обрела контуры. Сбила с ног декана факультета чародейств и сомкнула свои массивные челюсти на бледной шее. Кровь брызнула в разные стороны, пачкая серый-черный мех на морде огромного волка. Монстр развернулся и сверкнул желтыми глазами, сам не подозревая, что спас Табиту Вайерс от смерти.